Глава 11. Настя на горе. Настя. Утром я проснулась и по привычке протянула руку к Виталию. Провела рукой по его пустой половине, ещё не открывая глаза. Поняла, что мужа нет в постели, и резко подорвалась на кровати. Голова закружилась, перед глазами всё поплыло. Немного пришла в себя, посмотрела на несмятую половину кровати, нервно кусая губу. Он не ночевал дома? Почему? «Может, с ним что-то случилось? Он попал в неприятности? В аварию?» С Сроем нехороших мыслей я схватила телефон и набрала его номер. Молясь про себя, чтобы он ответил, едва дышала. «Пусть всё будет хорошо, пусть». Рингтон мобильника мужа прозвучал из зала. Облегчённо вздохнула и вышла в гостиную. Виталий растянулся на диване, лёжа на животе. Одна рука и нога свисали, но ему было нормально. Он крепко спал. «Его совершенно не разбудил мой звонок». Подошла к дивану несколько секунд с улыбкой и рассматривала спящего мужа. Похоже, он вернулся поздно, не хотел меня будить, поэтому лёг на диване. Заботушка моя. Нагнулась, поцеловала колючую щёку. Нахмурилась, принюхалась. От мужа пахло незнакомыми духами. Лёгкий такой, задорный запах. Откуда? Может быть, от душку в машине поменял? Я аккуратно подобрала одеяло и накрыла мужа. Едва сдержалась, чтобы не дотронуться до его плеча. «Не буду, а то могу разбудить». Направилась в ванную приводить себя в порядок. Нанося последние штрихи макияжа, задумчиво разглядывала своё отражение. Что-то внутри меня тревожило, но никак не могла понять причину беспокойства. Уложив волосы, потянулась к духам. Сразу вспомнила незнакомый запах, исходивший от Виталика. Тряхнула головой. «Не время сейчас задумываться, нужно спешить на работу». На цыпочках, чтобы не разбудить мужа, прокралась в спальню, оделась. Так же осторожно вышла в прихожую, где в последнюю минуту вспомнила о том, что сегодня Лёша меня ждать не будет. Он же предупредил, что уезжает на пару дней. Обещал, что мою машину пригонят только ближе к вечеру. Когда он обещает, я ему верю, потому что Лёша такой, сказал, сделал. Взяла с тумбочки ключи от машины Виталия. Он мне ведь сам предложил ездить на его машине но чувство неловкости меня не покидало. Когда я села за руль его машины, ощущение усилилось. Осмотрелась, подогнала всё под себя и тронулась с места. Удивительно, но до работы добралась без происшествий, хоть мне и казалось, что куда-то обязательно вляпаюсь. Рабочая рутина затянула с первой секунды, как только я переступила порог кабинета. Меня по-прежнему не покидало какое-то необъяснимое беспокойство. То и дело перепроверяла отчёты, думая, что там допустила ошибку. Но с документами был полный порядок. Тревога усилилась, когда из отдела кадров принесли свежую сплетню. Из-за надвигающегося локдауна грядет сокращение штата. Все вокруг зашептались и затаились. Каждый дорожил своим стабильным местом в это нестабильное время. Финальным аккордом под конец рабочего дня стал звонок из автомастерской. «Дамочка, это машина ваша?» Слесарь продиктовал номер, марку и цвет моей машины. «Моя?» «Всё». «Сейчас добьёт. скажут, что мой транспорт непригоден к ремонту. Я вся сжалась, готовясь слышать плохие новости. Босс сказал сегодня пригнать. Но хрен получится. Нам ещё два дня надо прокачать все системы и проверить шланги. Короче, от сердца отлегло. Надежда ещё есть, что я буду ездить на своей машине. Ладно, качайте. Пока могу на Виталиной машине поездить. Объясню ему ситуацию. Тем более он всё равно работает дома». «Ну тогда боссу не звоните, я предупредил». Я машинально кивнула, забывая, что по телефону моего кивка никто не увидит. Не буду я звонить боссу, вообще его не знаю. С ним договаривался Лёша, а его всё равно эту пару дней не будет. Значит, никто никому звонить не будет. «Виталик, я дома!» — с порога крикнула, поставив на пол пакеты с продуктами. Из кухни появился муж. Я приветливая и немного извиняющая ему улыбнулась. «Голодный?» «Сейчас приготовлю нам ужин». «Я не голоден», — довольно грубо обрубил мой энтузиазм муж. «Какой ты у меня умничка, приготовил ужин сам». Разделась я и повернулась к Виталию. «Разложи продукты, я переоденусь». «Ты брала мою машину?» «Да, моя еще не готова, Алёша уехал». «Знаю». «Откуда?» — удивилась я, Виталий как-то странно усмехнулся. «Варя сказала». «Она заходила? Снова рубилась в приставку?» «Ага». Как-то неопределённо ответил муж, подхватывая пакеты с пола. Быстро сменила офисную одежду на домашнюю. Выйдя из спальни, обнаружила мужа за компьютерным столом. Подошла к нему и обняла сзади, уткнувшись лицом в макушку. От волос пахло, как и утром, странным незнакомым запахом. «У тебя новый ароматизатор в машине?» Нахмурилась я, досадуя, что не обратила на это внимания, когда ехала в его машине. «Вот это, видимо, меня и тревожило весь день». «В смысле?» От тебя пахнет женскими духами, как и в машине. Я ощутила, как Виталик напрягся. Он поставил какой-то ролик на паузу и повернулся ко мне. Как тебе на моей машине кататься до работы? Непривычно. Думаю, через пару дней уже вернут мою машину. Может, посмотрим тебе новую тачку? Всё же я беспокоюсь, когда ты ездишь на своей колымаге. Или тебе больше нравится, когда тебя возит сосед? Виталик, не начинай. Попросила его, убирая руки в карман халата. Лёша просто предложил помощь, а я не отказалась. Между нами ничего нет, как ты подумал». «Я не думал». «Но ты ревновал?» «Ревновал?» Скептически приподнял бровь Виталий и усмехнулся. «Я просто не ожидал, что сосед клинья подбивает под мою жену». «Какие клинья?» Я не непонимающе посмотрела на Виталия. Сама в это время вспоминала свои ощущения рядом с Алексеем. Конечно, я ему очень благодарна за то, что он предложил помочь с машиной. Каждая поездка с ним всё больше и больше добавляла теплоты к соседу. Серьёзный, сумевший остаться человеком после предательства жены, замечательный отец, хоть и чрезмерно балует дочь. Он определённо чья-то розовая мечта. Не будь у меня обручального кольца на пальце и безумной любви к мужу, я бы непременно потянулась всей душой к этому мужчине. «Насть, проехали», — отмахнулся от меня Виталий, возвращаясь к прерванному ролику. Несколько дней подряд у меня вновь возникало ощущение надвигающейся грозовой тучи. На работе тоже все стали угрюмые, молчаливые и временами агрессивные. Каждый боялся что-то лишнее ляпнуть, а начальство зверело и придиралось по пустякам. Проблеск солнечного света случился в виде звонка от слесаря из мастерской. «Можете завтра после обеда забрать машину». «Спасибо большое», — от души поблагодарила я. На следующий день не стала брать машину Виталия, проснётся, увидит ключи. Последнее время он много времени зависал у своих мониторов, работал допоздна. Перестал ложиться со мной в одну кровать, переехал полностью на диван. Каждый раз, когда я спрашивала его о том, долго ли он будет отлёживать бока на неудобном диване, Виталий повторял, что у него серьёзный проект, и ему некогда даже спать. О сексе я и не заикалась, на подсознании чувствую, что ему сейчас не до близости со мной. Лихорадочный блеск любимых глаз пугал и будоражил. Отпросилась с работы на час раньше. На такси доехала до автомастерской, куда Лёша отогнал мою машину. Мастера встретили меня сухмылками и смешками. Ну что можно взять с необразованных ребят? Увидев свою машину, не поверила глазам. Она была как новенькая, словно её только сегодня пригнали из салона. Что вы сделали с ней? Обошла со всех сторон машину, ища знакомые царапины и трещины. А что не так? «Она как новая. Вам кажется, это ваша тачка». «А где старые царапины?» Я ткнула пальцем в бампер, где точно были потертости. «Так у нас...» Мастер покосился на напарника. Тот из одного уголка рта в другой гонял зубочистку и что-то бурчал себе под нос, вытаскивая мобильный телефон. «Это не моя машина», — уверенно заявила я. «Где моя?» «Что вы нас путаете?» Мужчина в пропахшем маслом костюме назвал ещё раз мои данные, Марку. Да я и сама видела, что на машине стоящей передо мной мои номера. Но чувство того, что меня водят за нос, не покидало. «Откройте капот». «Зачем? Вы как будто там что-то поймёте». Ехидничал мастер, открывая всё же капот. Я знала, как выглядели внутренности последний раз. Сейчас же все детали блестели, как новые. «Это не моя машина». «Где моя машина? Вы её гнали? На запчасти отдали?» В голову лезли самые бредовые идеи по поводу того, что сделали с моей машиной. Боже, это получается, что Лёшу обманули. Но как-то странно обманули. Подсунули вместо хлама абсолютно навёхонькую машину. Да кто вообще так обманывает? Господи, а если она краденая? Напарник в это время с кем-то разговаривал в сторонке по телефону, поглядывая в мою сторону. Наверное, я слышал указания, как провернуть махинацию. «Это ваша машина», — заявил он, подходя ко мне. «Просто из-за того, что мы задержали вам выдачу, наш сервис в качестве подарка сделал вам бесплатно турбомойку двигателя, и поэтому кажется, что детали как новенькие. Мы всего лишь поменяли вот эту прокладку». Мужчина неопределённо куда-то ткнул пальцем. Я даже не поняла, куда. «Хорошо, у вас просто отличный сервис. Детали, правда, выглядят так, будто из магазина принесли», Примерительно сказала я. «Тогда верните документы, и я поеду». «Да, конечно». Мастер нырнул в салон машины, достал документы и протянул их мне. «В своё время я выучила все данные на свою машину. Сегодня я поняла, что держала в руках не свой ПТС». «Это что?» — вскинула глаза на мужчин, стоящих рядом. «Это не мои документы. Что происходит?» «Что происходит?» — попугаем повторил мастер, вновь залезая в карман за телефоном. «Одну минутку. У меня от напряжения и стрессовой ситуации закружилась голова». Я впервые так тесно общалась с работниками сервиса. Обычно всем заведовал Виталий. Именно поэтому было страшно, что меня обманут. Смотрите, эту прокладку, которую я вам показал, меняется только через запись в ГИБДД. Вы первая, кто обратил внимание на то, что ПТС другая. Те, кто разбирается в машинах, таких вопросов не задают. Правда? Я с сомнением посмотрела в глаза мастеру, который выглядел вполне серьёзно, объясняя мне причину замены ПТС. Конечно, правда. «Мы серьёзная организация, и нам не нужны проблемы. Нам, наоборот, выгодно, чтобы клиенты доверяли и возвращались». «Извините». Смущённо пробормотала я, забирая документы и пряча их в сумочку. «Просто я первый раз забираю машину из сервиса и не знаю таких тонкостей». «Всё бывает первый раз». Мне показалось, что механик еле сдержался, чтобы широко не улыбнуться. Глаза отвёл и тут же отвернулся, когда я подошла к машине. Машина действительно была как новая. Даже странно, что это моя та самая, на которой я боялась ездить, и не потерять запчасти по дороге. Домой я приехала раньше обычного. Во дворе заметила машину Виталия на том же месте, где вчера её я оставила. Похоже, муж никуда сегодня не уезжал. Радостная от отремонтированной машины, поспешила домой. Сегодня отличный повод устроить романтический ужин. Нужно отвлечь Виталика от работы и провести вечер друг с другом. Вставляя ключ в замок, я поняла, что дверь закрыта на верхний Обычно мы его не трогали. Почему Виталий на него закрылся?» Постучалась, нетерпеливо притоптывая ногой. Тишина. Ещё раз стукнула по двери, доставая из сумки мобильный телефон. Позвонила. «Гудок раз, гудок два». «Да», — ответил муж, слегка запыхаясь. «Почему дверь закрыта на верхний замок?» «Закрыта? Ох, наверное, сдуру закрыл, сейчас». Я улыбнулась, покачав головой. Отошла на два шага назад, когда услышала возню с замками. Дверь распахнулась, на пороге стоял взлохмаченный Виталий. За его спиной маячила Варя, одёргивая футболку. «Опять в приставку играете?» Я зашла в прихожую, а Виталий и Варя переглянулись. «Ага», — девушка широко улыбнулась. «Я пойду. Завтра обязательно пройдём на второй уровень». Виляя бёдрами, она покинула нашу квартиру. «Удивительно, какими разными бывают дети и родители», — заметила я, закрывая за Варей дверь. Повернулась к Виталику, он вопросительно приподнял брови, как бы требуя продолжения своего высказывания. Алексей такой серьёзный, твёрдо стоящий на ногах, а Варя... Варя она, как бабочка, порхает красиво, но ничего из себя не представляет. Варя не такая. Она очень чуткая и ранимая, несмотря на то, что ведёт себя порой вызывающе и местами вульгарно. «Как запальчиво ты её защищаешь! Я так могу и приревновать к ней!» рассмеялась над своей первой мыслью. Виталий как-то натянуто поддержал мой смех. «Кстати, я забрала свою машину. Она выглядит как новенькая. Не верится, что в наше время так классно ремонтируют подержанные машины. Это отличный повод устроить небольшой праздник. Как ты смотришь на то, чтобы заказать суши и вместе посмотреть фильм?» «Я наелся суши». Виталий посмотрел в сторону пустых коробок. Я криво улыбнулась, чувствуя, как моя идея романтично провести вечер медленно рушилась. На фильм можем посмотреть. Я, кстати, купил подписку на платный канал. Что будем смотреть? Романтику или ужастики?» Радостно подпрыгнула на месте, кинулась на шею к мужу, прижавшись губами к его щеке. Он обнял меня за талию и завалил на диван, разместившись рядом. Удобно устроившись на плече Виталия, счастливо вздохнула. То, что недавно мы были на расстоянии друг от друга и вели себя, как чужие, бывает. Если бы чувство угасли, он бы не стал тянуть резину с признаниями. К счастью, искорка интереса, которая вспыхнула между нами при первой встрече, переросла в пожар любви и страсти. Пожар постепенно угасал, но костёр семейного очага по-прежнему горел у нас. «Виталик», — задумчиво протянула я, отвлекаясь от фильма на свои мысли, «если что-то случится, ты ведь мне скажешь?» Я почувствовала, как муж напрягся. «Это о чём ты?» Не хотелось договаривать мысли, сеять тревогу между нами. «Мы только-только сблизились, так зачем всё портить подозрениями? Например, ты приревновал к Лёше, но я честно призналась, что между нами ничего не и быть не может. Ты ведь расскажешь мне правду, если я вдруг приревную?» Я задрала голову, чтобы видеть его лицо. Была уверена, что сейчас Виталий всё переведёт в шутку. Спросит, уж не кварили, я ревновать его вздумала, и засмеётся. Но Виталий промолчал.